а миссис Шелли изволит отдыхать. Огненная рыжая мисс Грунинг стояла посреди холла, и лицо ее и поза все поразительно напоминало древнероманскую фреску «Триста храбрецов преграждают путь многотысячной армии» и немного иллюстрации из средневекового медицинского справочника главу о желудочных недомоганиях. Никогда мне еще не показывали, что я нежеланная гостья, столь открыта. Право же, в пору пожалеть о том, что рядом нет дяди Клэра. Готова спорить, что и одной меткой фразы хватило бы, чтоб строптивая горничная вспомнила о своем месте. Роджера, впрочем, поведение служанки не смущало. Маме стало дурно. Поинтересовался он безмятежно, словно недомогание у миссис Шелли. Случались каждый день в строго отведенное время и стали уже явлением привычным, успокоительно постоянной частью мира, как закаты и восходы. «Утомилась», — ответила мисс Грунинг, и, заметив взгляд Паулы, «нет, не осуждающий, просто несколько разочарованный». Не вовремя присела в Книксон. «Что мне теперь делать, сэр? Приготовь чай, Эсме, и подай его к пяти в гостиную». Терпеливо, словно выговаривая непослушной младшей сестре, приказал Роджер, «Миссис Прин уже приехала?» «Пока нет, сэр». Пожалуй, если говорить исключительно о словах, то формально моя Магда позволяла себе куда более дерзкие высказывания, но ее почтительность и любовь сомнений не вызывали. Но интонации мисс Грунинг, но то, как она выговаривала даже обращение... Впервые я испытала постыдное желание нарушить правила хорошего тона и сделать замечание чужой прислуге. Вероятно, это Роджер на меня скверно повлиял. застегнув приглашением врасплох. Сообщи, когда она придет. Леди Вержиния. Обернулся ко мне Роджер, улыбаясь, словно целиком позабыла мисс Грунинг. Та переминалась с ноги на ногу еще полминуты, а затем все же изволила отбыть по поручению. К сожалению, миссис Шелли пока не здоровится. Позвольте развлечь мне вас немного и, скажем, показать наши розы. «Уверена, вы это планировали с самого начала». Ответила я скучающим тоном и отвела взгляд. Не подобает леди открыто демонстрировать любопытство. Что ж, благодарю. Я наслышана о чудесном розаре миссис Шелли и почту за честь взглянуть на него. Роджер рассмеялся. Больше похоже на скрытую остроту, ведь вы слышали о нем только от меня. Какая разница, впрочем? Ваша компаньонка пойдет с нами? Миссис Мариани? Разумеется. И брови не повела я. К слову, миссис Мариани родом из Романии и принадлежит к весьма благородной семье, а потому проявляет исключительно изысканный вкус, когда дело касается роз. Гораздо более изысканный, чем я сама. Это осталось недосказанным. Уголки губ у Паулы дрогнули. Полагаю, шутку она оценила. Когда мы вошли в Розари, обогреваемую постройку со стеклянной крышей с южной стороны дома То я сделала знак, чтобы Паула немного поотстала. Роджер наблюдал за нею, скосив глаза, и лишь когда убедился, что она достаточно далеко, остановился у большого глиняного горшка с розами цвета сливочного масла. На жирных, рыхлых лепестках дрожали капли воды, преломляя тусклый зимний свет. Вам нравится запах, Леди Вержине? Неожиданный вопрос, справа. Я вдохнула полной грудью. И невольно улыбнулась. Пожалуй, так могла пахнуть весна в загородном доме, где живет большая счастливая семья. Тянец кухни-выпечкой и свежим черным чаем источает свой особенный аромат, сырая земля, а поверх всего много-много роз нежных, аксонских и томных восточных, и строптивых горных и северных, чей запах едва ощутим. Вряд ли найдется много людей, которым не нравится аромат роз. Качнула я головой и прикоснулась пальцами к лепесткам. Даже сквозь перчатки цветок казался упругим, сильным. Такой не рассыплется от летнего ливня. Не обтреплется от ветров. Розовое масло, пожалуй, может показаться слишком густым. благовоние слишком резкими. Но живые розы прекрасны. «Я тоже так думаю», — кивнул Роджер, и взгляд у него потемнел. «А вот мать их не любит. Наверное, потому что отец построил этот розарий для нее. Достойное увлечение для дочери Виконта Клиффорда, утонченной леди. А она взяла и не оправдала надежд. Как видите, розами приходится заниматься мне». «То есть вы солгали?» «Не совсем», — ответил он без улыбки. Утром мать действительно заглянула сюда с садовыми ножницами. И он протянул руку, указывая на что-то. Я пригляделась и невольно прижала пальцы к губам. Из горшка, что стоял в углу, торчали оголенные стебли. Ни цветов, ни даже листьев. Молодые побеги были изуверские и скромсены. Остались только старые, искореженные, покрытые хищными шипами. Соболезную, мистер Шелли. «Не стоит. Здесь еще много красивых цветов». Откликнулся он. Иногда на нее словно находит затмение, и тогда она, кажется, начинает получать удовольствие, разрушая нечто прекрасное. Однажды старая служанка, которая пришла сюда, еще из дома Клиффордов, за своей маленькой леди, оговорилась, что я да не старший ребенок. Но когда я спросила об этом отца, Он велел мне выбросить глупости из головы и поменьше слушать бормотание прислуги. А сейчас та женщина уже умерла, и некому объяснить, что она имела в виду. Однако я хотел поговорить с вами не об этом. И Роджер пытливо заглянул мне в лицо, так что по спине пробежал холодок, несмотря на то, что в Розарии было жарко. Вы хотите знать, как мы впервые повстречались с Элисом, леди Вержиния? Мои пальцы соскользнули вниз. от пышного упругого цветка к жесткому стеблю. Шипы были острее ножей. При малейшем движении они слегка царапали ткань перчатки, почти беззвучно, но вибрирующее ощущение раскатывалось до самого локтя. «Он... рассказывал мне немного?» Роджо сдвинул брови. Лицо у него точно потемнело. «И что же именно?» «Это была кража». После недолгих колебаний ответила я. В конце концов, речь ведь не идет о зловещих тайнах. Всего лишь расследование из-за урядного происшествия. Среди прочих драгоценностей у вашей матери похитили медальон, и детектив Элис его вернул. И все? Роджер, кажется, даже удивился. «В знак благодарности вы подарили ему старый карик», добавила я осторожно, сомневаясь, стоит ли углубляться в дела личные. Но и этого Роджеру показалось мало. И больше ничего? «Вас подозревали в краже», — выложила я последнюю карту. «И он спас вашу жизнь и репутацию». «Значит, в краже». От Отчего-то развеселился он и, распустив узел шейного платка, глубоко вздохнул. «Пусть будет так». В общем, Элис не слукавил. Я действительно обязан ему. И жизнью, и честью. Всем. Кроме разума, пожалуй, здесь мне не повезло. Жестоко пошатил он. Вообще, с самого начала кражу расследовал другой гусь. Имени я его не помню, но облик даже слишком хорошо. Высокий грозный мужчина, лицо мясистое, усы щеткой. Пальцы обрубки словом громило. И еще от него постоянно пахло чем-то кислым. Я думал, что это квашеный лук. Смешно, правда? Улыбнулся Роджер и перевел взгляд на розы, что росли дальше в громоздких ящиках. Темно-красные, почти черные. У лукового господина был помощник. Тоже гусь, но помладше, тощий, болтливый и подвижный. В груди у меня стало горячо-горячо. «Элис?» «Ну, тогда его звали Эй, Норман, шасть сюда!» Подмигнул Роджер заговорщически. Но я был очарован». Ему тогда исполнилось 19 или даже 20, но выглядел он моим ровесником, лет на 15 не старше. Несмотря даже на седину в волосах, две широкие белые пряди на макушке. И самое удивительное, что на словах Элис вроде бы подчинялся старшим, а на деле выходило наоборот. Все плясали под его дудку, включая лукового гуся. И к тому же Элиса наверняка постоянно угощали чем-нибудь. Не удержалась я. «Вы угадали». С кухни он не вылезал. Со смешком признался Роджер. Поначалу вся эта суматоха казалась мне необыкновенно забавной. Я считался уже достаточно взрослым, чтобы помогать отцу и выполнять мелкие работы в мастерских. Но вот к расследованию меня не подпускали. А я так хотел, чтобы и на меня обратили внимание, что рассказал Луковому Гусю про свой карточный проигрыш. «Проигрыш?» — не поверила я. «В пятнадцать лет?» «Друзьям отца», — вздохнул Роджер ностальгически. «Они учили меня играть в покер. Наверное, развлекались. Джентльменами их назвать было нельзя. И, разумеется, щадить мои скромные сбережения они и не думали. Отец платил мне тридцать трейнов в неделю за помощь в мастерских и с бумагами. Приучал к работе, полагаю. И готовил наследника». Я продул около пяти хайрейнов. Ерунда, разумеется. И это был хороший урок. Но гусь зубами вцепился в невинный проигрыш. Шутка грозила обернуться изрядными неприятностями. Но тут Элис вмешался по-настоящему. Два дня гусь громила, шатался по нашему дому, благоухая кислятины и все сильнее. А затем пропал. К отцу явился кто-то из Управления Спокойствия. Причем отнюдь не мелкая сошка. Дело передали Элису. Он справился. Дайте-ка подумать. За неделю? Как похоже на него. О, да. Мы замолчали. У меня возникло неприятное чувство, что Роджер нет, не лжет, но скрывает нечто важное. Слишком много обмолвок. В краше. Пусть будет так. И сомнительно, чтоб гусь, пусть и глуповатый или жестокий, мог бы отправить юношу 15 лет на виселицу за кражу материнского медальона. А ведь Эллис совершенно точно говорил, что спас Роджеру жизнь. И тот самый-то сейчас подтвердил. Приговорить к повешению могли разве что за убийство. Сомневаюсь даже, что тот упомянутый Элисом воришка дружок которого впустила кухарка, получил больше, чем несколько лет каторги. Наверняка он давным-давно вернулся в Бромли и, если не ступил снова на путь злодейства и порока, Живет себе преспокойно где-нибудь в Смоке Халлоу?» Стращая пьяными выходками ребятню. Внезапно меня настигла пугающая мысль. «Скажите, мистер Шелли!» Осторожно начала я, механически проводя пальцами вдоль стебля розы. Перчатка намокла, и на плотном шелке появились некрасивые пятна. «Вора отыскали и арестовали?» «Нет». ответил Роджер слишком быстро, но, кажется, не солгал. «Но ведь медальон вернули?» «Да, пожалуй, я слишком долго была знакома с Элисом. Слишком много выслушала историй о преступлениях. Слишком часто помогала в расследованиях. Версия у меня появилась сразу же, и пренеприятнейшая. Мистер Шелли, не сочтите за грубость, но, возможно, тот гусь предположил... Безосновательно, разумеется. уточнила я на всякий случай. Не предположил ли он, что некто убил вора здесь, в вашем доме? Роджер посмотрел на меня искоса. Глаза его казались сейчас необыкновенно ясными, почти прозрачными. Предположил. Согласился он легко. Но Элис разбил его теории в пух и прах. Не нашлось ни единого доказательства. Зато медальон затем обнаружился у скупщика краденого. В управлении сочли, что этого достаточно. Мертвец не мог бы ничего продать. Нервно улыбнулся Роджер. О, действительно, оспорить трудно, заметила я, приметив про себя еще одну несуразицу. Элис рассказывал, что именно в 20 лет он стал опекать Лайза. И не исключено, что молодой детектив знал уже семейство Маноли, когда случилась кража у Шелли. Но вот помогли бы гипси, у которых лживость и недоверчивость в крови, отыскать медальон, и тем более передать в руки гусей своего знакомого и Смоке Халлу, ведь за скупку краденого тоже полагалось весьма суровое наказание. Впрочем, Зельда вполне способна таким образом отомстить кому-нибудь, так что ни одну версию отбрасывать не стоит. А с другой стороны, что если я сейчас выдумываю лишнего? Познания в сыске у меня крайне скудные, Особенно, что касается теневой стороны Бромли. Но откуда тогда неприятный привкус лжи, который пропитал и розы, и воздух, и сам дом? Мы были очень благодарны, — продолжил тем временем Роджер. И отец настаивал на том, чтобы оказывать Элису покровительство. Приглашал его настойчиво, позволил мне подарить ему свои перчатки и карик Виконта Клиффорда, который тот позабыл у нас однажды. Я уже воображал, что стану другом Элиса и буду вместе с ним ловить преступников. Но после одного случая он перестал к нам приходить и сделал исключение лишь через шесть лет, когда умер отец. И вновь затянулась пауза. В стеклянную крышу розария застучал дождь. Тяжелые крупные капли, похожие на растаявший снег. Паула замерла у куста дикой горной розы, пока еще не расцветшей. Но среди колючих лоз виднелись уже блеклые, маленькие бутоны. Когда они распустятся, здешний воздух будет пахнуть свободой. «Случай?» — повторила я негромко, когда молчание затянулось. И Роджер точно очнулся. «Да, точнее разговора. Элис пришел к моему отцу и задал ему четыре вопроса. Я подслушивал у замочной скважины и потому прекрасно их слышал». Жаль, что отец отвечал слишком тихо. Догадываюсь, однако, что он говорил. Интересно, догадаетесь ли вы? Роджер беззвучно рассмеялся, глядя на меня. В смятении я охватила пальцами розовый бутон, словно могла за него удержаться, когда мир станет раскачиваться. Первый вопрос был, знала ваша супруга человека, которую украл медальон. Второй. Сколько точно лет не выходила Миранда Клиффорд из дома? «Третий. Когда родился Роджер?» Голова у меня кружилась все сильнее. Кажется, я механически сжала руку и резкая боль отрезвила. Перчатка стала горячей и мокрой. Роджер встревоженно нахмурился. «Продолжайте», — попросила я твердо, отпуская, наконец, розу и поворачиваясь к нему. Четвертый вопрос был. «В медальоне детские волосы», — произнес Роджер с запинкой и внезапно зрачки у него расширились. «Леди Виржиния!» — пролепетал он слабым, как удивиться голосом. «Что у вас с рукой?» Я в недоумении уставилась на собственную ладонь. Она слегка пульсировала. На перчатке расплылось красное пятно. Роджер глядел на него, не отрываясь, и дышал поверхностно и часто. Укололась ошиб. «Не стоит беспокойству, мистер Шелли. С недавних пор подобные мелочи меня не пугают». я даже перестала носить с собой нюхательные соли шутливо добавила я у роджера закатились глаза и он рухнул как подкошенный паула возникла у меня за плечом словно мудрый призрак досадная оплошность Леди Вержине. нюхательные соли нам бы сейчас не помешали я опустилась рядом с роджером и коснулась его щеки удивительно однако он вправду лишился сознания либо притворялся «Много искуснее любой светской жеманницы, а их мне довелось увидеть немало». «Что ж, выхода у нас два. Либо позвать строптивую мисс Грунинг, либо привести мистера Шелли в чувство самостоятельно», заметила Паула, заглянув Роджеру в лицо. «С вашего позволения, я бы рекомендовала второе. Мисс Грунинг и так готова подсыпать яду в чай любой особе, которая имела смелость приблизиться к ее возлюбленному господину». Меня, признаться, посещали подобные мысли, но услышать подтверждение из уст самой спокойной и уравновешенной женщины во всем Бромле, пожалуй, немного слишком. «Вы полагаете, что горничная ослеплена ревностью?» Я не удержалась и передернула плечами. «Очень хотелось вымыть руки, и вовсе не из-за глупой царапины». «Какая распущенная девица!» Паула ответила улыбкой мудрой химеры, повидавшей не такое с крыши старинного собора. «О женщине благородного происхождения вы сказали бы страстное, леди Биржиния. Даже вам приходится иногда напоминать о том, что слуги — тоже люди. Своим протеже вы не отказываете ни в праве на ошибку, ни в праве на сильное чувство. Если вы говорите о Мадлен, то я говорю лишь о себе самой». Мягко прервала меня Паула и снова повернулась к Роджеру. Я приведу его в чувство, не стоит утруждаться. А вам пока стоило бы избавиться от перчатки. Этикет, конечно, предписывает леди прятать руки от нескромных взоров и прикосновений. Но все это, по моему мнению, не относится к грязным перчаткам и пораненным рукам. «Пораненным?» — удивилась я и рассеянно посмотрела на собственную ладонь. «Ах да, шип». «Досадно. Я успела уже позабыть. Боюсь, нам все же придется воспользоваться помощью мисс Грунинг». «Разумеется», — кивнула Паула, заняв мое место рядом с Роджером. «Но советую вам снять перчатки до того, как очнется мистер Шелли, иначе, боюсь, он лишится чувств еще раз. Не думаю, что это пойдет на пользу его хрупкому душевному здоровью». Не знаю, отчего, но последние слова показались мне дурным предзнаменованием. Я поспешила стянуть испачканную перчатку, хотя расстегнуть мелкие пуговицы без крючка было весьма непросто. Шип вошел очень глубоко. Ранка выглядела небольшой, но чем дальше, тем болезненнее она ощущалась. Место прокола неприятно пульсировало. Словно кровь продолжала толчками выливаться, незримая, но столь же горячая, как в первую секунду. Голову повело. Я вдруг вспомнила одну забавную историю. Мой голос ничуть не изменился, но в то же время звучал как чужой. Примерно столетней давности некий джентльмен по фамилии Арчер решил проучить своих суеверных друзей. Он подговорил конюха завернуться в простыню и в назначенный час войти в гостиную. Перед лицом повис дым. Я слабо махнула рукой, пытаясь его отогнать, и ощутила лишь привкус вишневого табака. После ужина, когда джентльмен с друзьями отдыхал у камина, бесшумно отворилась дверью, и на пороге появилась таинственная фигура, укутанная в белую ткань. Приятели бросились в рассыпную. Джентльмен подошел к привидению и похлопал его по плечу со словами «Славная вышла шутка, Том, а теперь сними-ка эти тряпки». И тут дверь снова открылась, и показался конюх, с накинутой на плечи простыней. «Звали, сэр?» — спросил он. Я умолкла. Голову вело уже невыносимо. Паула тревожно обернулась ко мне, позабыв о несчастном Роджере. «Не совсем понимаю, к чему вы клоните, леди Виржине. Тот джентльмен посмеялся над приятелями, но тот же сам лишился чувств. Через силу улыбнулась я. И заключила. Поучительно, не правда ли? А затем потеряла сознание. Ветер перебирает сухие розовые лепестки, с азартным шелестом точно карты тасует. Мертвый сад замер в вечном ожидании, он пахнет гербарием из альбома провинциальные девицы. Сухие листья и цветы, пожелтевшая бумага, растрескавшаяся обложка из кожи, капля вульгарных духов. Я облачена в старинное платье невесты, но подол у него измазан застарелой кровью. Он шелестит, как бумажный. Каждый шаг дается с трудом. В глубине помертвелого розового сада видна ажурная беседка. Над ней поднимается дымок. Мне нужно туда. Движение отнимает столько сил, что невозможно глядеть по сторонам. Но все же я замечаю кое-что. Корсет. С разорванной шнуровкой на пожелтевшей лужайке весельную петлю на ветке старой ивы, пустую колыбель под кустом шиповника. Они жаждут рассказать свою историю, но еще не время. Беседка действительно не пустует. Леди в изысканном трауре курит трубку, разглядывая письмо. Она шагает вбок, становится в полоборота, и я вздрагиваю. Вместо лица у нее. Сгусток тьмы. К этому привыкнуть нельзя. Леди Милдред, я... Я так скучала. Она улыбается, не оглядываясь на меня. В том, чтобы скучать о ком-то, есть особое удовольствие, милая генни. Не все люди должны возвращаться. Не все тайны должны быть раскрыты. Под ногами у меня что-то шуршит. Я опускаю взгляд. У босых ступней... В сухих розовых лепестках ползают пустые змеиные шкуры. Яда у них нет. Но если есть шкура, значит, была где-то и змея? Не понимаю, это предупреждение? Это всего лишь опыт. Она без улыбки бросает письмо на земь, и оно тут же исчезает под ворохом розовых лепестков и змеиных шкур. Некоторым тайнам лучше позволить умереть. Поднимается ветер и вздымает тучи пыли. За грязным облаком почти не видно сада. Но сквозь шелест и вой начинает постепенно пробиваться странный размеренный звук. Он мне хорошо знаком. Так падает земля на крышку гроба. Очнулась я в глубоком кресле. Вокруг царил полумрак, из которого книжные шкафы выглядели робко, точно запуганные приютские дети. Впрочем, глупость несусветная. Уж скорее мальчики и девочки из приюта имени святого Кира Эйвенского могли кого угодно запугать. Я слабо рассмеялась. Звук этот слишком напоминал стоны и вселил страх в меня саму. «В последнее время, леди Вержиния, остроумие вам не изменяет», — послышался усталый голос Паулы. «Но с прискорбием признаюсь, «Не все ваши шутки мне нравятся. Скажу откровенно, мне тоже?» Ответила я и попыталась привстать. Голова все еще кружилась, но совсем немного. «Давно я здесь?» «Около получаса», — откликнулась Паула, помогая мне встать. Ее смуглое романское лицо выглядело бледным. Неужели волновалась из-за моего глупого обморока? Недолгий срок, но многое изменилось. И она вдруг приложила палец к губам, делая знак помолчать, а затем указала на дверь. И я прислушалась. Где-то в глубине дома бронились двое. Мужские голоса и причем хорошо знакомые. Один, разумеется, принадлежал Роджеру, а другой... Неужели Элису? Ни слова не разобрать. Досадливо прошептала я и тут же устыдилась. Подслушивать чужой разговор — занятие недостойные леди. Не то чтобы это меня беспокоило, разумеется. «А меня беспокоит», — безмятежно ответила Паула, слегка сдвинув брови. «Когда два непредсказуемых джентльмена столь страстно бронятся, лучше знать причину, дабы случайно не попасть под горячую руку». Ах, ну разве что так? Невозмутимо согласилась я и шагнула к двери. Уже прикоснувшись к ручке, остановилась и обернулась. Скажите, Паула, у меня достаточно бледный вид? Взгляд у нее стал придирчивый, подозрительный, как у старика ювелира, который заполучила особенно редкий драгоценный камень. Увы, от ненадежного поставщика. За леди смерть вас примут вряд ли. «А вот за призрак аскетичной монахини, что девяносто лет питалась одними кореньями и света солнечного не видела, вы сойдете, без сомнений». Удовлетворившись этим весьма суровым вердиктом, я кивнула. «Что ж, тогда можно надеяться, что Элис не станет усердствовать с нотациями». И храбро толкнула дверь. Звуки голосов стали громче. Похоже, детектив и хозяин дома — бронились не столь далеко, как можно было подумать. Самое большее, этажом ниже, в открытой комнате. Тем лучше. Не придется стучать и таким образом предупреждать о себе. А внезапное появление нового действующего лица делает пьесу более интересной, запутывает детективную историю и, что важнее, остужает горячие головы спорщиков. Мы с Паулой спустились на два пролета прошли по коротенькой и очень холодной галерее и очутились в гостиной, так бедно обставленной, что она оказалась заброшенной. Здесь имелось два выхода. У второго застыла, стиснув в кулаке, помятую перьевую метелку, мисс Грунинг. На столике у окна, наполовину завешенного выцветшей портьерой, красовалась обстриженная роза в белом фарфоровом горшке. «Если бы я захотела...» то могла бы протянуть руку и прикоснуться к влажной и рыхлой земле или искривленному колючему стеблю. Впрочем, довольно шипов на сегодня. Стоило нам переступить порог комнаты, как спор тут же прекратился. Напряжение, однако, никуда не делось. Роджер улыбнулся несколько неестественно и шагнул навстречу, разводя руки в стороны, точно распахивая объятия. «Леди Движения! «Как же я рад, что вам стало лучше! Вы всех нас так напугали! Счастье еще, что Элис явился по служебным делам и уверил меня, что прежде вы часто лишались чувств и беспокоиться не о чем». Надо признаться, его слова меня немного смутили. Конечно, хрупкое здоровье аристократок, притча во языцах, но утвердилось это мнение во времена корсетов и тугих шнуровок. когда модница могла глубоко вдохнуть только поздним вечером в собственной спальне, это не всегда. О, тому есть причины. Родители погибли рано, и воспитанием моим занималась леди Милдред. И, увы, тогда она уже была серьезно больна и вскоре покинула меня. За несколько лет я потеряла всех своих близких. А еще вы взвалили на себя уйму дел, которые любая великосветская лентяйка с радостью передала бы управляющему. Пугающе ласково прервал меня Элис, напомнив на мгновение дядю Клэра. Но я-то думал, что те годы тяжелой работы повредили вашему здоровью, а не уму. Ошибся, видимо. Будь мы наедине, я бы даже не заметила ядовитого укола, потому что тревога в глазах детектива ясно говорила. Он беспокоится обо мне. Но чтобы кто-то отчитывал меня, словно нерадивую служанку в присутствии посторонних. Кровь Валтеров, ледяная, как гнев, ударила в голову и затуманила взор. «Объяснитесь, пожалуйста, если вы способны говорить ясно, а не только язвить протянутую руку, как... как... как обезумевший скорпион?» А. Ход пошла высокая поэзия. Скептически откликнулся Элис. Хотя вы правы. Не мне упрекать вас. Ведь я был тем, кто разбудил ваше любопытство пару лет назад. Сменяя спрос. Правда, я никак не мог знать заранее, что в вас дремлет такой неукротимый дух. И что найдутся люди, способные этим воспользоваться в корыстных целях. Я о тебе говорю. Обернулся он к Роджеру. И взгляд его стал сердитым по-настоящему. На смуглом лице Паулы застыло выражение сдержанного интереса. Так словно она разговаривала с почтенным, но не слишком приятным собеседником, которому все ее душевные качества призывали относиться с уважением. А вот мисс Гронинг совершенно не держала себя в руках. Она дико озиралась, переводя взгляд с Элисона Роджера, с искореженной розы. На меня. И лицо у нее сделалось такое, точно она с удовольствием разбила бы злосчастный горшок о мою голову. А утихший было спор, разгорелся с новой силой. Надежды не оправдались. Я оказалась, увы, тем ветром, который раздул уже поостывшие угли. Я пригласил гостю к матери, что такого? Ты прекрасно знаешь, что заманил ее ради себя. Зачем, святой Кир свидетель, я уже жалею, что вообще когда-то упомянул твое имя. Леди Вержиния достаточно умна, чтобы самостоятельно разобраться в моих мотивах и не стоит. О да, умна, прекрасно и вообще просто кладезь добродетелей. Но я не припомню, чтобы и она бы не стала меня перебивать, потому что воспитание, куда приютскому выкормушу с приютским же воспитанием. лезть в жизнь порядочных горожан. А вот теперь я жалею, что занялся этим делом». Достойные джентльмены кричали все громче и размахивали руками все сильнее, так что даже роза зашаталась на хлипком столике. Глаза мисс Грунинг потемнели то ли от ужаса, то ли от гнева. «Когда я упомянул леди Виржинию, то вовсе не собирался укорять тебя. Леди Виржиния в этом сумасшедшем доме, Единственное достойное упоминание особо, кроме миссис Мариани, разумеется. И поэтому я настаиваю. Слушать перебранку стало невыносимо. И я решила вмешаться, благо была при мне. Трех сильных ударов по полу хватило, чтобы паркет треснул. А Элис с Роджером умолкли и наконец-то посмотрели на меня. «Господа», — улыбнулась я, стараясь выглядеть кротко и невинно, Насколько возможно для наследницы Валтеров. Умерьте, был, прошу, и перестаньте упоминать мое имя как аргумент. Боюсь, для некоторых из присутствующих это может оказаться слишком серьезным ударом. Из-за ваших похвал и недостойной ревности некая в высшей степени легкомысленная особа уже мысленно примеряет вон тот красивый белый горшок к моей голове. И я указала на Розу. Едкая. На грани допустимого шутка произвела неожиданный эффект. Во-первых, мисс Грунинг вскрикнула и выбежала, уронив метелку. Во-вторых, Роджер уставился на трещину в паркетной доске с восхищением, которая доставалась только героям древности, или, вернее, их деяниям. В-третьих, Элис вдруг будто бы засиял изнутри и схватил хозяина дома за плечи, выкрикивая сущую бессмыслицу. «Оно там! То, что потерялось! Точно там! Наверняка!» Роджер обернулся ко мне, улыбаясь восторженно и светло. «Леди Виржиния, вы точно провидится!» А Элис, наконец, отпустил его, подскочил к цветочному горшку и с размаху швырнул его опол. Рыхлая, сырая земля рассыпалась. Гладкий золотой ободок сверкнул ярко, точно искра в зале. Действительно, то самое! восхитился детектив, подбирая его и обтирая краем шарфа. Того, что подарила Мэдди. Хорошо, что она этого не видела. Поразительно! Нет, я догадывался, разумеется, что из дома его не выносили. Но вряд ли бы отыскал без подсказки. Все же маленькие вещи слишком удобно прятать. Заключил он и вложил кольцо в ладонь. Нет, не Роджеру. А мне? Что это? Высокомерно и холодно осведомилась я. И не потому, что действительно испытывала нечто подобное. Просто не всегда удается скрыть удивление безобидным образом. Смею надеяться, что мои манеры еще не худший вариант. Большую часть неприглядных поступков леди совершают, дабы сокрыть свои слабости, действительные или мнимые. И лишь безупречно страшные создания небес, вроде маркиза Рокпорта, Не стесняются показывать себя такими, какие они есть. Вопрос, впрочем, благо ли это? А если благо, то для кого? Не для невольных свидетелей уж точно. «Обручальное кольцо!» — торжественно объявил Элис. «Ну же, Роджер, излагай свою безумную теорию!» «Не видишь? Леди интересно. И расхохотался. К счастью, его несуразное поведение не могло смутить никого из присутствующих. Паула наблюдала за детективом с тем же выражением лица, с каким проверяла сочинение Лиама, с бесконечным доброжелательным терпением и легким удивлением, словно говоря «О, воистину мир богат на трогательные чудеса!» Я недоуменно разглядывала перепачканное землей кольцо. Изящный золотой ободок, украшенный гранатовым цветком на перстянке, с капельками аквамариновой росы. Тонкая работа и наверняка сделана на заказ. Не удивлюсь, если по эскизу Роджера. Подобные вещи всегда чувствуются, словно действительно можно вложить в металл и драгоценные камни, тепло своего сердца и нерастраченную любовь. А Роджер тем временем пустился в объяснение. «Видите ли, леди Виржиния, некоторое время назад моя мать серьезно заболела». Ее мучил жара, и в бреду она постоянно говорила о каких-то младенцах. Я решил, что матушку беспокоит, что я до сих пор не женат, а значит, нет и наследников. Что ж, поправить это несложно, однако сперва нужно найти подходящую невесту. Или хотя бы обручальное кольцо заказать. Вообще-то, когда не знаешь, с какого конца за дело взяться, лучше начать с деталей. Неожиданно оживился он, и глаза у него заблестели. Например, когда я хочу узнать человека получше, то беру свою тетрадь с набросками и рисую одежду, которая, как мне кажется, подходит ему безупречно. Не обязательно модную, к слову. Элиса, я все время наряжаю во что-нибудь старинное, не конское. А вас бы мне непременно захотелось изобразить в мужском костюме. Простите, смутился Роджер. Бестактно с моей стороны. Да и не о том речь. Итак, Твердо решив жениться, я в первую очередь пошел к ювелиру и заказал обручальное кольцо. С этими словами он забрал у меня золотой ободок и без труда надел на собственный безымянный палец. И только тогда я заметила, какие изящные у Роджера руки, точь-в-точь, точь, как у Элиса. Из всех моих знакомых мужчин похвастаться такими мог только Эрвин Кали. Но суставы у художника от работы стали широковаты. А вокруг безобразно обстриженных ногтей у него темнели пятна въевшейся краски. «Оно по размеру его, заметила я. Роджер застенчиво улыбнулся, точно получил лучший в своей жизни комплимент. «Да, разумеется. Ведь моей невесте должно подходить то же, что и мне. Иначе какой в этом смысл? И лишь теперь я понимаю, что все началось с кольца». Вздохнул он вдруг мрачнее. Понимаете, у Джудит, то есть у покойной мисс Милс, был один грех. В остальном она как подарок небес, то есть была как подарок, конечно. Трудолюбивая, честная, добрая, умелая. Никаких родственников в Бромле. И что самое главное, Джудит обожала мою мать. Все целиком, с привычками и чудачествами, несмотря на болезнь. Звала ласково даже. Даже, когда становилось трудно. Роджер сглотнул и на мгновение отвел взгляд, но почти сразу сумел взять себя в руки. А мама это чувствовала. И слушалась ее. Беда в том, что Джудит не могла удержаться от воровства. У нас часто пропадали мелкие вещи. Сегодня платок с монограммой. Через неделю карандаш или недоделанная мамина вышивка. Через месяц. Вилка. Если исчезало что-то по-настоящему ценное, например, моя печать, я начинал громко жаловаться на пропажу кому-нибудь в присутствии Джудит. И вскоре вещь отыскивалась в неожиданном месте. Печать, скажем, обнаружилась на дне супницы. Разразился Роджер хриплым, похожим на кашель смехом. Думаю, в любом другом доме Джудит пришлось бы нелегко, но мама вовсе ничего не замечала, а я не сердился. Вот другое дело, когда управляющий пытается укрыть часть дохода от мастерской и положить себя в карман. А такое случается чаще, чем мне хотелось бы. Вы не представляете, леди Вержиния, сколько соблазнов для вороватого человека в швейной мастерской». «Довольно, мы уже поняли», — мягко прервал рассказ Элис и обернулся ко мне. «Вам, учитывая ваши собственные непростые отношения с прислугой, Думаю, не надо лишний раз объяснять, почему мисс Милс так долго проработала в этом доме. И продолжала бы дальше, если б не трагическая случайность. Вы наверняка уже догадались, какая. Пальцы у меня сами собой сжались на трости Раненую ладонь прострелила болью. Запах сырой земли из разбитого горшка стал вдруг необычайно резким, а февральские лиловатые сумерки за окном обожгли взгляд холодом. Давний сон, тот, с которого все это началось, предстал перед внутренним взором, застилая действительность. На постели, укрытой одеялом, лежит женщина, тонкая, сухая и белая, как бумажный лист. Она умирает, умирает прямо сейчас. Ты за мной? Я не хотела его брать ей-ей. Случайно вышло. Ох, кабы я могла вернуться и не взять его. Все я виновата. Все я. Не бойся, Джудит. Я ему расскажу. Похоже, пришла пора исполнить обещание, данное во сне. Полагаю, мисс Милс была очарована обручальным кольцом и взяла его ненадолго. Заговорила я с усилием, точно слова приходилось проталкивать через толщу воды. Собственно, так и было, образно говоря. Мне приходилось преодолевать саму себя. И перед тем, как вернуть, показала его не тому человеку. И напоследок примерила его и не смогла снять. А затем попыталась решить дело мыльной водой, но кто-то не вовремя застал ее. В горле у меня пересохло, и пришлось замолчать. «Здесь никто не осудит вас за ум, Виржиния», Понимающе заметила Элис в сторону. И, право, я была ему благодарна. И за заботу, и за глупые теории, потому что, видят небеса, теперь страшил у меня отнюдь не осуждение, а то, что я должна была сказать. А промолчать? Промолчать или отговориться глупостями стало невозможно, потому что сон об умирающей служанке все еще давлел надо мною. А она сама точно стояла за правым плечом и просила избавить от мучающей ее тайны. И теперь, когда я поняла, что произошло, непроизнесенные слова жгли гортань. Ее заметила мисс Грунинг. Сдалась я, в конце концов. И, вспомнив рассказ Лайза о призраке, продолжила. Скорее всего, на кухне. Заметила я И, и отрубила палец. Не знаю как. «Святые небеса, это чудовищно! Может быть, она предложила помочь с кольцом и поддалась ярости? Может, захотела наказать мисс Милс? Думаю, лучше спросить у нее. Кольцо мисс Грунинг потом спрятала, а палец... Если все происходило на кухне, то несложно было забросить злосчастный палец в печь. А пол протереть шалью миссис Шелли... Оттуда и пятна крови. Не знаю только, почему мисс Грунинг находилась на кухне. Находись я в так называемом подобающем обществе, и репутация моя после этих ужасных предположений была бы разрушена до основания. А сейчас пошатнулась разве что хорошее отношение роджера ко мне. И неудивительно, я бы сама не простила таких отвратительных обвинений против моей прислуги. И только Элис развеселился, впрочем ему всегда приходился по вкусу хаос, когда рушились одновременно. судьбы малознакомых людей и глупые правила поведения. «Ну, кухню-то как раз проще всего объяснить. Мисс Гронинг, племянница повара. Она даже вещи миссис Шелли частенько штопала под боком у любимого дядюшки. Прекрасно!» — обаятельно улыбнулся детектив. «Ваша версия незначительно отличается от моей. А это, поверьте, высокая похвала». Ни один гусь за последний год такой не удостаивался. Что же до расхождения в деталях, то мне кажется, что мисс Грунинг вполне могла не сжечь этот клятый палец, а кинуть его в суп. Я представила и накатила дурнота. Паула шагнула ко мне, чтобы поддержать под локоть, потому что трости явно уже не хватало. А Роджер, молчавший все это время, наконец вспылил. Глупости! «Эсми никогда бы ничего подобного не сделала. Полиц в супе абсурд. И она бы никогда не смогла никого убить». Он говорил яростно и убежденно. «Не крупицы лжи, как нашептывал мне прощальный дар фенола. Или же безмятежно поддел мыском ботинка осколок горшка. Белый, как старая, обглоданная временем кость». «А я и не говорил, что мисс Грунинг кого-то убила». произнес детектив многозначительно и умолк, выжидая. «И что же ты имеешь в виду?» Щеки у Роджера раскраснелись. «Что-что? Пока секрет. Вот побеседую с твоей драгоценной мисс Грунинг и скажу». Терпение у меня кончилось. Я взглянула на сумерки за окном, сгустившиеся настолько, что исчез всякий намек на цвет и негромко попросила. «Миссис Мариане. Проводите меня к автомобилю. Доброго вечера, господа. Без улыбки обратилась я к Роджеру и Элису. Мистер Шелли, прошу прощения, но я устала и вынуждена вернуться домой. Буду рада навестить миссис Шелли через несколько дней. И, наконец-то, вас выслушать. Хотела сказать я, но не стала. Ведь Элис никуда не исчез. Стоял рядом, настороженно наблюдая за мной. и вряд ли бы он одобрил планы Роджера, в чем бы они ни заключались, и продолжить нашу занимательную беседу о розах. Роджер повел себя как истинный джентльмен. Пока он сопровождал меня к автомобилю, бессмысленный светский разговор о погоде так убаюкал нас обоих, что я почти позабыла обо всем, что сегодня произошло, и лишь на пороге вспомнила точно обожженное образом из воскресшего старого сна. «Мистер Шелли, погодите!» Замедлила я шаг перед ступенями. Февральский ветер ударил в лицо. Сырой, пахнущий еще даже не грязной бромлинской весной. Обещанием весны. Насчет мисс Милс. Не подумайте только ничего плохого. Если бы мисс Милс перед смертью могла бы что-то вам передать, то она бы сказала, что не хотела брать его, что это вышло случайно и... Закончить оказалось труднее всего. Но исказеть или опустить слова погибшей служанки я бы не сумела, если бы и хотела. И что она виновата во всем. Это прозвучало чудовищно бестактно, безнравственно. В пору сгорится стыда, развеется по ветру, как в кошмарном сне. Но Роджер внезапно улыбнулся нежно и понимающе. Спасибо, леди выражение. А если бы я мог ответить Джудит, то сказал бы вот что. я прощаю тебя, милая. В конце концов, мы все очень тебя любили. Никогда я не питала пристрастия к святым символам, но сейчас обвела себя знаком круга. Не из страха, а из-за странного ощущения, что так правильно. Думаю, она вас слышит, мистер Шелли. Ведь у мертвых есть трудности только с тем, чтобы докричаться до живых. Каждый же нас шепот, они слышат ясно. Роджер остался стоять на верхней ступени, как громом пораженный, А мы с Паулой спустились к автомобилю, опираясь друг на друга и на зябкий ветер. Больше всего я боялась, что Лайза скажет что-нибудь по дороге домой, но, к счастью, он молчал. И лишь уже в дверях улучил момент, когда мистер Чемберс отвлекся, а Паула замешкалась. И обнял меня на мгновение, словно собственным теплом изгоняя из меня. хмурую февральскую тьму. Впрочем, возможно, что так оно и было.